Затем священник достал из золотого сосуда, смоченный елеем комок ваты, и помазал умирающему глаза, нос, губы, ладони и ступни. Не успел Дон Хосе испустить дух, как приступили к осуществлению строго установленного траурного церемониала, покойника. Нарумянили, францисканские монахи обрядили его в одежды своего ордена, комнату, где он скончался, затянули черным штофом, поставили в ней три алтаря с древними драгоценными распятиями из сокровищницы дома Альбы и Вильябранко, по бокам кровати и на алтарях зажгли высокие свечи в золотых шандалах. так и строго покоился мертвый дон Хосе Альварес де Толедо, тринадцатый герцог Дервик и Альба, одиннадцатый маркиз Вильябранк. Прибыл патриарх обеих индий, король прислал для заупокойной службы музыкантов придворной капеллы. На отпевание присутствовали. Семья усопшего, а также представители короля и королевы, знатнейшие гранды и близкие друзья, певцы и музыканты не щадили сил, ведь покойный был их собратом по искусству. Высокие гости стояли с застывшими, невозмутимыми лицами, как того требовал обычай. Лицо колено преклоненной Донье Марии Антонии казалось окаменело, но две женщины громко рыдали наперекор приличий Одна из них была Донни Марии Томаса, она очень дружила с деверем. Музицируя вместе с ним, она бывала свидетельницей того, как душа его прорывала сквозь оболочку сдержанности и гордого достоинства. второй плачущий, была тщедушная Женевьева Доврея, через несколько недель Ей предстояло уехать из этой мрачной страны после пережитого здесь кошмара. Покоряясь отцовской воле, она во имя французских лилий отдала себя в жертву скотскому вожделению дона Мануэля. У нее было мало радостных дней на этом полуострове. И к ним она причисляла те дни, когда ей доводилось музицировать с приветливым и благовоспитанным вельможей, который лежал тут, в гробу. Позднее во дворец впустили толпу, чтобы она простилась с покойником, и всю ночь напролет перед тремя алтарями служили за упокойные мессы. Затем умершего положили в гроб, обитый черным бархатом и отделанный золотыми гвоздями и золотым позументом. Этот гроб, в свою очередь, заключили в другой, бронзовый гроб тонкой работы. так покойника Повезли в Толедо, чтобы по обычаю похоронить его в родовой усыпальнице герцогов Альба. В древнем кафедральном соборе его ожидали гранды первого ранга почти в полном составе, многие другие гранды, а также опять по представителю от короля и королевы, и, наконец, архиепископ кардинал Толецкий вместе со всем соборным капитулом. Посреди храма был воздвигнут гигантский катафалк. Справа и слева от него в двенадцати огромных серебряных канделябрах горели бесчисленные свечи, гроб поставили на катафалк, и тут отслужили пышную торжественную панихиду со всем чином, какой полагается только для грандов первого ранга. Звонили колокола. Старинный храм сиял своим вековым великолепием. Затем раскрыли склеп под собором, и дона Хосе де Альба и Вильябранко положили рядом с прежними герцогами Альба. И отныне этот титул оставался у одной лишь каэтаны — Ну, а древний щит с гербом де Вильябранко был торжественнейший отдан брату Дон Хосе.